Не поделитесь ли вы со мной воспоминаниями о вашей пятнадцатилетней агентурной работе в департаменте полиции и в охранном отделении? Вы, конечно, не откроете ни доносчиков, не представите доказательств, спросила Зинаида Федоровна, ни то утвердительно, не то вопросительно. Конечно же нет, решительно ответил Борцев. Могу только сказать вам, что среди социал-революционеров подозрений в отношении вас вначале не было, а когда они возникли и подтвердились, вас хотели сейчас же убрать, но я выпросил у них, если расскажете все, ответите на все вопросы вашей жизни, гарантированно, заявил Владимир Львович. Зенида Федоровна знала, что ее предал кто из своих. Но решила потянуть время, чтобы выяснить имя предателя. Расскажите о своей службе в полиции, о своих провокациях, вновь попросил Бурцев. Я сожалею, что так мало послужила. Провокациями никогда не занималась, ответила она, глядя высокомерно на Владимира Львовича. Ослужила я идее. Помните, я честный сотрудник департамента полиции в его борьбе с революционерами. Бурцева поразили эти слова Гернгроз Жученко. Он ожидал от Зинаиды Федоровны отрицания всего, оправдывания, а тут прямое признание владимир львович не верил своим ушам значит вы не отрицаете что служили в охранном отделении да я служила к сожалению не 15 лет а только три года но служила с удовольствием потому что служила не за страх а по убеждению теперь скрывать нечего спрашивайте меня буду отвечать, но помните, я не открою вам ничего, что повредило бы нам, служащим департамента полиции. Бурцев не добился от Зинаиды Федоровны ничего. Она не ответила ни на один его вопрос относительно своей службы в политическом сыске. Мы немного устали. Давайте продолжим наш разговор в кафе предложил Владимир Львович. Беседа в кафе между Бурцевыми и гроз Жученко продолжалась в течение нескольких часов и опять не принесла Владимиру Львовичу никакого результата. «Я сообщил в ЦК, что вы опасная противница революционного движения и социалистов-революционеров в частности действовали только по убеждению», говорил Бурцев. С угрозой в голосе. Через неделю ваше имя станет достоянием газет, — пообещал он. Это сделает мне честь. Пусть все узнают, что с революционным движением боролись не только тайная и явная полиция, но и глубоко патриотически настроенные люди, к коим я отношу себя. С вызовом в голосе сказала Змейна Хадровна. Я преисполнен к вам ужасом. Воскликнул Владимир Львович. Не мог предполагать, что такой тип, как вы, возможен. Это гипноз. Глупость, вы говорите, господин редактор. Усмехнулась Зинаида Федоровна. Прошу вас, работайте со мной. Вы так можете много разъяснить, быть полезной, упрашивал Бурцов. Работайте вы со мной. Предложил, в свою очередь, ему Гернгроз Жученко. Бурцов побагровел. «Это неслыханно! Вы разоблачены! Предлагайте мне с вами работать!» «Да, вы правильно меня поняли, господин редактор. Именно это я вам и предлагаю». «В таком случае я умываю руки. Теперь социалисты-революционеры решат, что с вами делать». Гросс смотрела на Бурцева спокойно и без тени страха. Владимир Львович...